На пол из пробитого пули левого нагрудного кармана рубашки посыпались пластиковые обломки. Вот оно что. Телефон подарок Федора остановил пулю, которая, чиркнув по моей руке, ударила меня в грудь. А я в горячке битве даже и не заметил, что был на волосок от гораздо более серьезного ранения, а может и от смерти. Достаточной энергии пули, выпущенной с близкого расстояния, вполне хватило бы чтобы достать до сердца. Да, его, конечно, прикрывает пластина, подаренная букой, но ее размеры не особо велики. А пуля, как известно, дура, так что могло быть всякое. — Спасибо тебе, гаджет, — сказал я, задумчиво проведя рукой по пластиковым обломкам, после чего занялся сбором трофеев. Само собой, пробитая пулей и залитая кровью камуфляжная рубашка Вместе с курткой больше ни на что не годились, как и штаны, которые я тоже умудрился заляпать двумя бурыми пятнами. Поэтому я поступил так, как обычно поступал на зараженных землях. Разделся, встащил с трупа боевика его одежду и натянул на себя. Хорошо, что я ему так филигранно мозги выстегнул. Прямо как знал, что его прикид придется мне почти в пору. То, что он примерно на полтора размера больше, не беда, я люблю, когда посвободнее. Кто-то мол, куртка на тебе мешком висит. Да наплевать. Можно было, конечно, среди трупов поковыряться, найти себе шмот размер в размер. Да только нафига, если я люблю, чтобы руки и ноги свободно летали, не стесненные одеждой. Плюс ствол удобнее прятать под полой куртки, Ничего подозрительного не выпирает и не привлекает ненужного внимания. На поезде убитого я обнаружил два кожаных чехла с магазинами к форту. «Слушай ты! Аккуратный боевик попался!» Не по карманам рассовал, а чехлами озаботился. Хотя действовал он при боевом столкновении далеко не как профи, а скорее как обычный гражданский, насмотревшийся штатовских боевиков. Странно все это. Очень странно. Кстати, Федор куда-то запропастился. Как вошел в офис, так и сгинул. Что ж такое с ним там произошло? На всякий случай, держа пистолет в руке, я осторожно приоткрыл дверь, заглянул. Федор сидел возле заляпанной кровью двери, свернув ноги в позу лотоса, и примостив на них тот самый ноутбук, в который пялились боевики, когда зашел в этот офис, с четверть часа назад. Теперь в ноут пялился Федор, сосредоточенно отрешенным выражением лица. Наличие мертвых тел в полуметре от него компьютерного гения ничуть не волновало. — Мы счастливы? — подойдя, задал я кинематографический вопрос. — Серьезно, машина? — Глубокомысленно проговорил Федор. — Четырехядерный процессор. Разрешение экрана 2304 на 1440. Изогнутый дисплей. Управление взглядом. 64 гига оперативки. — Я понял. Мы счастливы, — кивнул я. — Поздравляю с находкой. — А что по делу? — Мне надо немного времени, чтобы взломать коды к секретным файлам. Я вот сейчас... Сейчас мы сматываемся, сказал я. Если ты не заметил, это не лучшее место для того, чтобы ломать файлы. Так что распрятай ноги и погнали. Федор с трудом оторвал взгляд от ноута и с явным сожалением его закрыл. Вон там сумка за столом стоит. Сунь его туда, сказал я. Плюс подбери один пистолет и магазины к нему поищи. Я не могу прикасаться к оружию и боеприпасам. Я пацифист. — сказал Федор. — Хреново, — хмыкнул я. — Знаешь, когда пацифист перестает быть пацифистом? — Нет. — В двух случаях. Когда мозги становятся на место, и чаще всего это происходит в результате очень болезненного ранения. Либо когда боеприпас в виде пули, вылетевший из вражьего стола, касается пацифистского лба. — Но у меня твердое убеждение... Что начал было Федор, но я махнул на него рукой. Странное убеждение, когда машиной врага давить можно, а из пистолета в него стрелять нет. Но, впрочем, не было у меня времени перевоспитывать Федю, поэтому слушать я его не стал, а занялся делом. То есть сбором трофеев. Именно так, и никак иначе. Мародерство — это когда с тебя, убитого, враг добро снимает. А когда ты сего... — Это однозначно. Ты законную добычу забираешь. — Об этом я не раз говорил уже, и говорить буду. Пока до высоконравственных тердоловых моралистов не дойдет, это простая истина, написанная кровью на скрижалях войны. Второй форт я просто подобрал с пола, запасные магазины ожидаемо нашел на ремнях боевиков, оттуда же снял две вполне себе приличные кобуры для пистолетов. А еще я нашел Сашку. Бывший бандит лежал на полу лицом вниз. Его затылок напоминал развороченный жерл вулкана. Я узнал Сашку по навороченному костюму и крокодиловым ботинкам. Да, вот она, обратная сторона, что бандитизма, что большого бизнеса. Чем выше взлетаешь, тем больше чужих сфер влияния накрывает твоя тень. И тем больше появляются желающих подстрелить крупную птицу, заслоняющую собой зеленые долларовое солнце. Но сейчас, Сашке, все эти страсти были уже по барабану. Ни ботинки из шкуры экзотической рептилии ему не нужны, ни дорогущий костюм, ни содержимое его карманов. Ничего. Даже могила не требуется, ибо мертвые тела вообще ни в чем не нуждаются. Это живые люди считают. Что их необходимо закапывать в землю, сжигать, топить, подвешивать на деревьях, мумифицировать? Мертвым же реально пофиг, что мы с ними будем делать? Это живым нужно. Зачем то? Не им. Между тем в карманах Сашки могло быть много ценного для нас, которые пока что живы и которым вследствие этого факта еще не пофигу все на свете. Поэтому я быстренько обыскал труп. Результатом этого обыска стали. Связка ключей, пачка дорогих сигарет, золотая авторучка, золотая зажигалка, холдер с документами, сработанный из крокодиловой кожи и портмоне из того же материала. Не исключаю, что в краю вечной войны за Сашкой сейчас гонятся целые стадо зубастых рептилий, жаждущих отомстить тому, кто при жизни так любил вещи, сделанные из их шкур. Я же с сигаретами и золотыми побрягушками, зато расставал по карманам свои куртки и ключи, холдер и портмоне. Это ты сейчас что делаешь? осведомился Федор, похоже, немного оправившийся от шока. «Выживаю — Выживаю, бросил я, застегивая куртку. Пошли отсюда, быстро. Федор спорить не стал, но пока мы быстрым шагом шли к лифтам, явно решил по пути прополоскать мне мозги. А ты и в курсе. Что сейчас мародерством занимался. Сердца, одежду снял. У трупа забрал то, что при нем было. Ага, безразлично ответил я. Ноут, вот, вот этот, походу, тоже тому кадавру принадлежал, которого я, по твоим словам, ограбил подчистую. В офисах служащих таких навороченных гаджетов не бывает. Ну, это что, зачем мы сюда пришли? Уже несколько менее уверенно отозвался горе пацифист. Нравится мне твой! «Двойные стандарты», — усмехнулся я, нажимая на лифтовой панели кнопку «Один». «Впрочем, не ты один так живешь. За редким исключением все так живут». «Как?» — не понял Федор. «Выкручивать в своих головах ситуации так, чтобы им проще жилось. Выстраивать для себя удобную картину мира и следовать ей, при этом на ходу меняя правила, подстраивая их под свою индивидуальную правду». Только названия этих выкручиваний разные. В политике волюнтаризм, в религии толкование, в психиатрии амбивалентность. При этом, что политики, что верующие, что психопаты руководствуются лишь одним желанием оправдать в собственных глазах и в глазах общества свое желание делать то, что им хочется, и, соответственно, не делать то, что не хочется. Федор смотрел на меня хлопая глазами от удивления. — Ну, ты выдал! — пробормотал он. — Не ожидал я такое услышать. — От тупой боевой машины? — усмехнулся я. — Ну, это... — замялся Федор. — Ладно, предположим, ты прав. И ты сам, как я понимаю, исключение из общего правила. — Я хуже. Мне просто наплевать, что про меня подумают другие. Поэтому я живу так как считаю нужным, не придумывая оправданий тому, что делаю. Так и время экономится, и нервы, и слова. Потому как объяснять что-либо я тоже не люблю. Хотя иногда приходится. И, кивнув на распахнувшиеся двери лифта, сказал. — Пошли, что ли? — Пошли, — проговорил Федор, растерянно, почесав затылок. — Обалдеть! — Профессиональный убийца-философ! Такую не каждый день встретишь.